445. -е. Матерь огни йоги Нас, невидимых физическими глазами и далеких, нас, утверждая, утверждаете другой полю сущего, тонкую видимость внеплотного мира, так переносится очевидность в область действительности. Видимость и невидимость существуют рядом и неотделимы друг от друга. Также реальных это и невидимо существует и мир владыки. К нему устремляясь, И его утверждая, строите дом своего духа на камне вечного основания жизни.